Глава сорок 31 Тридцать июля В десять утра Джан Дуншен вернулся в свою новую квартиру. Он был совершенно измотан, две ночи провел в бессонном бдении, а днем лишь изредка делал передышки. Но, несмотря на усталость, прекрасно себя чувствовал. Сюй Цзин скончалась по дороге на работу, что было, по сути, наилучшим вариантом избавлявшим его от подозрений. Он кремировал ее тело на следующий день, уничтожив все улики. В отсутствие других наследников и ближайших родственников, вся собственность семьи Сюй, включая пять квартир, теперь принадлежала ему. Неверность Сюй Цзин больше не имела значения. Когда-то Джан Дуншен очень ее любил. Самым счастливым днем своей жизни он считал день их свадьбы. Однако это чувство с тех пор померкло, а жена стала чужой. Возможно, кто-то и заподозрит его или станет перешептываться насчет того, какая удача ему привалила унаследовать все состояние сюй. Но и это не важно. В семье произошло два несчастных случая. Такое бывает. У тех, кто его заподозрит, все равно не будет доказательств. Если он не сознается сам, эти смерти никак не свяжут с ним. За исключением той крошечной улики, чертовой камеры у мелких гаденышей, Вот ведь незадача. Обычно Джан ловко решал любые проблемы, но до камеры пока так и не добрался. Трое маленьких шантажистов оказались на удивление изворотливыми и осторожными. Жаль, что нет возможности разделаться с ними по одному. Да, он мог бы пытать двоих из них до тех пор, пока они не расскажут, где живет третий, а потом убить по отдельности, но это слишком сложно и рискованно. Дуншен был уверен, что если сделает хоть один неверный шаг, дети сообщат в полицию. Надо подождать, пока их бдительность ослабнет, а потом найти способ избавиться от них. Он потянулся, готовясь вздремнуть. И тут зазвонил домофон. Раздраженный, Джан подошел к двери и увидел, что звонит Джу Чаоян. Он подумал, что детям опять понадобились деньги. Его палец завис над кнопкой, открывающей подъезд. «Дядюшка, я знаю, что вы дома. Ваша машина здесь». Джан, состроив гримасу, нажал кнопку. «Проходи, дружок». Он решил играть роль гостеприимного хозяина. «Хочешь газировки?» «О, я забыл, ты не пьешь газировку». «Тогда сока?» Джан протянул ему стакан, и Чао Ян беззаботно сделал большой глоток. «Спасибо». «Давненько мы не виделись». «Как ты поживаешь? Тебе нужны деньги? Я могу дать немного на расходы, но триста тысяч я еще не собрал». «Все в порядке. Я не за деньгами пришел», — ответил Чао Ян, пододвигая себе стул и усаживаясь. «Не за деньгами?» — удивился Джан. «Тогда зачем?» «Я хочу узнать, как умерла ваша жена». Джан нахмурился и тоже сел. «Откуда ты узнала ее смерти?» «Увидел в новостях». «Ясно». Джан постарался изобразить печаль. «Врачи говорят, у нее был нервный срыв. Она скончалась скоропостижно. Не знаю, что еще добавить». «Я думал, вы будете радоваться». «Да как ты смеешь!» Чаоян нисколько не испугался. «Родители вашей жены погибли, а теперь и она сама умерла». Вы говорили, что женились на девушке из богатой семьи, и что ни машина, на которой вы ездите, ни квартира, где живете, вам не принадлежат. Теперь все это ваше. Чего бы вам не радоваться?» Джан медленно выдохнул через нос. «Я убил родителей жены, вы это видели. Но ее я не убивал. Я любил ее, и мое сердце разбито. Без нее все не так. Ты поймешь, когда станешь старше». Чо Ян кивнув, продолжил. Так вы правда ездили в командировку? Да, в горную деревеньку близ Лишуй, учить сельских детей. Должен был остаться на несколько недель, но, конечно, как только услышал, что жена умерла, сразу вернулся. Чаоян задрал одну бровь. Правда? Да, правда. Почему ты спрашиваешь? Я хочу знать, как вы убили ее, будучи далеко от Нинбо, и как выдали смерть за несчастный случай. Джан скрипнул зубами. «Это и был несчастный случай. Не так, как Насань-Меньшань. Я поехал в горную деревню с коллегами. Они могут подтвердить, где я находился. Сам подумай, каким образом я мог убить ее, если уехал из Нинбо за две недели до ее смерти?» «Именно это я и пытаюсь узнать. Чтобы вы не убили нас таким же образом. Сколько раз тебе говорить...» «Это был несчастный случай!» — выкрикнул Джан. Он потянулся за сигаретой и закурил. Ни в коем случае нельзя выдавать маленькому врагу свой секрет. В дверь снова позвонили, и Джан, оставив Чао Яна сидеть, подошел к домофону. «Янь-лян! С какой стати он явился? И почему в новую квартиру? Откуда у него адрес? Джан не волновался бы так, не будь у него Чао Яна?» Вдруг маленький дьяволенок разболтает его секрет. Яню хватит и малейшей зацепки, чтобы обо всем догадаться. Джан подумал было не открывать дверь, но потом вспомнил, как мальчишка вычислил, что он дома. Уж, конечно, и Янь это сообразит. Джан быстро заговорил с угрозой, посмотрев на Чаояна. «Ко мне пришел друг. Ничего ему не рассказывай, ты понял?» Тот широко улыбнулся, а в ответ на угрозу лишь покачал головой. «Ничего не могу обещать, пока вы не скажете мне, как убили жену». «Это был несчастный случай», — на этот раз в голосе Джана звенела паника. «Тогда не ждите, что я вам помогу», — сказал Чао понимая, что Джан зависит от него. Домофон продолжал звонить. «Дуншен, открой дверь», — сказал Янь в интерком. Голова Джана дернулась сначала в сторону экрана, потом назад к Чао Яну. Он прошипел. Ладно, ладно, я это сделал. Теперь, когда придет мой друг, ты будешь помалкивать? Как вы ее убили? Отравил. Больше никаких вопросов! рявкнул Джан. Ну ладно, я вам подыграю на этот раз, весело заявил Чаоян. Джан нажал на кнопку и сказал. Привет, профессор Янь. Дверь открыта, поднимайтесь. Мне где-нибудь спрятаться? Спросил Чаоян. Нет. «Если он тебя найдет, мне придется объяснять, почему ты прячешься. Скажем просто, что ты мой ученик». Джан быстро придумал, как действовать Чао Яну. «Называй меня учитель Джан. Если Янь спросит, отвечай, что летом мы занимаемся с тобой дополнительно, и ты зашел за книгами. А потом уходи. Понял?» Чао Ян состроил гримассу, но спорить не стал. Он взял со стола несколько номеров математического журнала. «Лады». Казалось, Чаоян был невероятно доволен с собой. Джан невольно нахмурился. Когда они увиделись впервые, мальчишка не был таким дерзким. Он все больше становился похож на Пупу.